Глава 36. Лондон, май 2019 года. В больничном лифте к нам с Колином присоединилась женщина с прямой, как кочерга спиной, державшая перед собой, словно таран, большую сумку. Ее профиль напомнил мне наскальные изображения на Стоун м а у н т е н разве что гранит, наверное, помягче. «Миссис Понсонби?» — спросил Колин, л когда двери лифта раскрылись на этаже, где находилась п р э ш и с и они вышли из кабины. Женщина повернулась к нам, и я с удивлением обнаружила, что она гораздо моложе, чем мне казалось. Я представляла себе человека с именем Гиацинт Понсон без старше, лет около ш е с т и ниже ростом. Или даже миниатюрный. Казалось, ее репутация добавляла телу высоты и ширины. На ней была плессированная клечатая т юбка, з а с т е г н у т ы й на все пуговицы кардиган, жемчуг и лоферы. Именно так я себе и представляла ее одеяние. я непроизвольно улыбнулась. Она посмотрела на к о л е н а ярко-голубыми глазами из-под строгих очков и улыбнулась. «Это ты? Колин Эллиот? Не могу поверить. Я не видела тебя с последнего Рождества, а кажется, что еще вчера ты соревновался с моей Джессикой в местном манеже. Ты ведь тогда чуть не свалился с лошади, да? Ты все еще занимаешься верховой ездой? К сожалению, нет. Боюсь сломать себе что-нибудь». г е о ц е н т п о н с о н б и позвольте представить вам мою подругу, Мэдисон в о р н е р Это она пишет статью о Прэшис». г е о ц е н т крепко пожала мне руку. «Очень приятно. Я много о тебе слышала от моей дорогой подруги Пенелопы». Проговорила она с многозначительным видом. Я думала, что она еще и пошевелит бровями, но вместо этого ее лицо приобрело серьезный вид. «Очень жаль, что с мисс Дюбо так произошло. Есть какие-нибудь новости?» Колин покачал головой. Она проснулась и разговаривает, но еще не совсем в себе, судя по тому, что говорит моя мама. «Вы приехали проведать ее?» «Если честно, я только что из роддома. Джессика родила там моего нового внука, Генри. Я решила принести медсестрам домашних булочек. Они были такими отзывчивыми и добрыми. Она просияла так, словно первой в мире стала бабушкой. И раз уж я здесь, то хочу сообщить твоей матери кое-какую новую информацию. Только что нарыла». «Чудесно», — сказал Колин. «По-моему, родители в приемном покое. Жду не дождусь, когда расскажу им, что нашла Грэма». Она быстро зашагала по коридору. Мы с Колином обменялись взглядами и поспешили за ней. Несмотря на ее недлинные ноги, нам пришлось буквально бежать, чтобы поспеть за ней. Пенелопа поднялась поприветствовать Гиацинт, а Джеймс, который смотрел в окно, повернулся к нам. Я открыла было рот, чтобы поздороваться, но тут же закрыла. Я не слышала, о чем говорили вокруг. Я знала, что откровенно п я л ю с ь на Джеймса, но не могла ничего с собой поделать. Я вспомнила тот день, когда впервые встретила его. Как что-то в его лице напомнило мне о ком-то, но не о Колине. Это что-то никак не давало покоя, и я все еще не могла понять, что же это. Пока не могла. «Мэдди?» Я повернулась к Пенелопе, уразумев, что она обращается ко мне. «Извините, что вы говорили?» Я сказала, что Прэша снова заснула, Но медсестра обещала сообщить, как только она проснется. «Ты принесла дельфина?» «Да, принесла». «Отлично. А у меня фотография Грэма, про которую ты спрашивала. Там, где он в военной форме». п р э ш с действительно принесла ее в больницу. Когда ее привезли, она держала фотографию в руке. Она взяла свою сумочку и выудила оттуда небольшой пакетик для сэндвичей. Одна медсестра любезно сохранила ее до нашего приезда. Я неохотно отвернулась от Джеймса. «Спасибо». Я аккуратно вынула фото из пакета, а затем положила на ладонь. «Что ж, Колин, смею заметить, что он твоя точная копия». Гиацинт Понсонби опустила мою руку, чтобы разглядеть фото получше. «Сходство просто поразительное». «Я до сих пор его не вижу», — нахмурился Колин. «Он мне приходится...» «Двоюродным дедом», — закончила за него Гиацинт. «Брат твоей родной бабушки по линии отца. Я столько копалась в твоем семейном древе и записях, что уже чувствую себя членом семьи». Она рассмеялась, точнее сказать, захихикала, и снова перевела взгляд на фотографию. «Меня всегда поражала родовая генетика. Но каков красавец! Еще и в военной форме! Теперь понятно, почему ваша Прэшес влюбилась в него, и почему испытывает такую нежность Колину». «Ой, нет, п р э ш а с и Грэм» — начала пенелопа, а затем замолчала, обдумывая услышанное. Я тоже задумалась, когда перевернула фотографию и перечитала надпись на обороте. «Сладких снов моя любовь». Я встретилась с Колиным взглядом и поняла, что он вспомнил, как Прэшес произносила «сладких снов». Но многие люди так говорят, в том числе и моя мама. А Ева жила с Прэшес и, возможно, повторяла многие ее присказки, так что она спокойно могла написать одну из них на обороте фотографии. «Когда я жила в одной комнате с р а б е л о й Я уже через месяц начала называть туалет клозетом, подъемник лифтом и добавлять молоко в чашку до того, как налить кофе. И все же, словно прочитав мои мысли, Колин взял мой рюкзак и вынул оттуда пачку писем Софии. Сверху, отдельно от остальных, лежала небольшая записка. Единственное письмо Евы. То, которое она отправила Софии в 1939 году, забыв сумочку на званом ужине. Я вспомнила, как, впервые увидев письмо, подумала, что буквы напоминают почерк ребенка, практикующегося в чистописании. Колин аккуратно выудил записку из конверта и подошел ко мне. Я сравнила ее текст со словами «на обороте фото», посмотрела сначала на один почерк, затем на другой, давая возможность выводам усвоиться, давая им эхом донестись в ту часть мозга, которая превращает облака в клоунов, а тени в бабаек. в ту часть, где невероятное становилось возможным. «Это может ничего не значить», — громко проговорила я, — «а может и значить». Я вынула одно из писем, написанных прэшес в Париже и отправленных Софией через несколько десятков лет после войны, и положила его рядом с запиской и фотографией. Колин нахмурил брови. «Я, конечно, не эксперт по почеркам, но по мне выглядит так, словно все это написано одной рукой». Он указал на подпись внизу записки о забытой сумочке. «Ева Харлоу». Он подвинул ближе письмо из Парижа. «Или Прэшес Дюбо?» «Похоже, Ева Харлоу никогда и не существовала, судя по архивным материалам», сказала г е а ц е н т «Мы исчерпали все наши ресурсы». «В некоторых записях это имя действительно фигурирует, но не в д е в а н е и не подходящее по возрасту». Джеймс прочистил горло. «Но ты все же нашла что-то новенькое, г е о ц е н т Она снова захихикала. «Да, про вашего Грэма». Я совсем позабыла во всей этой суматохе. Ощущение, что это у меня мозги роженицы, а не у моей дочери. Хотя в сравнении со мной Джессика мыслит гораздо более здраво, чем я теперь. Она улыбнулась Пенелопе и Джеймсу, а затем перевела взгляд на Колина. «Ты это поймешь, когда у тебя появится первый внук, уверяю тебя», проговорила она, снимая сумку с плеча. «Позволь мне», — сказал Джеймс. Он поставил ее большую, но достаточно практичную сумку на стол. Внутри она была разделена на секции, наполненные разными документами, офисными принадлежностями, вместе с плюшевым голубым жирафом и соской-пустышкой, аккуратно вставленными в кармашек рядом с айпадом. Я собиралась что-то сказать, но внезапно слова вылетели у меня из головы, когда я увидела повернувшегося ко мне в профиль Джеймса и его улыбку. На секунду я перестала дышать. и, забыв о манерах, просто уставилась на него. «Твою ж налево!» Все обернулись ко мне. Дрожащими от возбуждения руками я полезла в рюкзак и вынула оттуда кипу изрезанных фотографий. Я указала на одну, где на скамейке парка сидела женщина со шляпкой на коленях, повернувшись так, что мы могли отчетливо разглядеть ее профиль и идеальную кожу левой стороны шеи. «Смотрите», — я указала на нос. «Видите легкое искривление на переносице?» Из-за него лицо нельзя назвать идеальным, но оно делает ее интереснее. Она красивая женщина, так что люди этого особенно и не замечают. «Согласен», — сказал Колин. «Подожди», — проговорила я. «Я еще не закончила». Я снова полезла в рюкзак и на этот раз вынула фотографию выходящей из автомобиля женщины, чье лицо было также обращено к нам в профиль, а затем о д н о из последних фотографий Прэшес, которые я сделала в ее квартире. «Это одна и та же женщина». «Видите? Но это...» Я подвинула фотографию женщины на скамейке ближе, чтобы мы могли сравнить. Тут нос совершенно не как у женщины на скамейке. Совершенно прямой и ровный. И посмотрите. Я постучала по фото, где была видна полускрытая родинка на шее Прэшес. И еще вот это. Она скрыта, но не до конца. Но на всех обрезанных фотографиях женщин с таким носом родинки не видно. «Так это не одна и та же женщина?» Спросила гиацинт, как мне показалось, с ликованием в голосе. Словно ей приносили удовольствие головоломки, пусть и затрагивающие кого-то лично. «Нет, н не и одна и та же». Я повернулась к отцу Колина. «Джеймс, будьте любезны, поверните немного голову, чтобы мы могли посмотреть на вас в профиль». С озадаченным видом он сделал, как я просила. Я скорее почувствовала, чем услышала вздох трех человек у меня за спиной. Я повернулась к Колину. «Что думаешь?» «Даже не знаю». «Но одно понятно. Кем бы ни была эта женщина на скамейке, она каким-то образом в родстве с моим отцом. И со мной тоже, судя по всему». «Но кто это?» — спросил Джеймс. «Та самая неуловимая Ева?» Я так долго всматривалась в фотографию, что у меня начало расплываться в глазах. В моей голове эхом раздавались слова «Прэшес». «То, что человек пропал, еще не значит, что он хочет, чтобы его нашли». Она говорила это про Еву, как ей нравилось представлять, что Ева и Грэм сбежали вместе к дому у моря. Я припомнила мысль, крутившуюся в голове, когда я в первый раз опорожнила сумочку в квартире е п р э ш и с Мысль настолько возмутительная и фантастичная, что я отбросила ее, не желая считать соответствующей правде, хотя она занимала меня гораздо дольше, чем мне хотелось признать. Поразительно, как давно я это знала. но слишком погрузилась в собственную драму, чтобы поднять глаза и признать очевидность. И еще я знала — тайна не моя. Но пришло время Прэшес объяснить, почему пропавший человек не хочет, чтобы его нашли. Пришло время помочь умирающей женщине найти искупление. Я подняла глаза и встретилась с к о л е н ы м взглядом. «Нет», — сказала я, — «это определенно не Ева Харлоу».